Выписка из протокола первичного осмотра образца. Город Тюмень, Институт криосферы Земли СО РАН. 20 июля 2000 года. Образец номер 118/327БО. Помещение: лаборатория номер 14. Участвовали: доцент кафедры гляциологии К. Старший научный сотрудник кафедры криогеники биологических систем З. Обстоятельства обнаружения. Образец обнаружен поисково-исследовательской партией НИИ Тюменского индустриального университета в ходе выполнения шурфовых работ на месте исследованном предположительно поисковой партией НИИ нефти и газа в 1973-76 годах на южном берегу острова Белый, пролив Малыгина, в Ямало-Ненецком автономном округе. Координаты места обнаружения – 73.113863, 71.06.0323. Эвакуация образца осуществлялась вертолетом, зафрахтованным у АВК компании «ЮТЕР». К работе с образцом после первоначальных тестов на радиоактивность, токсичность и биологическую опасность были допущены сотрудники института, имеющие форму допуска номер 2 – по согласованию с Территориальным управлением ФСБ России по Тюменской области. Подготовка к эвакуации и эвакуация осуществлялись согласно протоколу номер 3. Экипаж, задействованный в эвакуации, имел соответствующий допуск, что подтверждается аттестационной выпиской номер от 11.02.2000 года. Описание. Образец представляет собой, вероятно, биологическую структуру, напоминающую растение или моллюска с развитой системой конечностей. Поверхность объекта шероховатая на вид, покрыта неправильной формой чешуйками размером от 10 до 50 мм. Цвет чешуек варьируется от грязно-бурого в верхней части образца до кремового на нижней. Размер образца 1000 на 1750 мм. Однозначно определить морфологическую структуру образца по типу растений или моллюска не представляется возможным. В нижней части образца находится металлической на вид конструкция, напоминающая контейнер или шкатулку. Размер конструкции 150 на 110 мм, Цвет черненного металла. Температура хранения образца минус 15 градусов Цельсия, что соответствует температуре ледника в месте обнаружения. В ходе транспортировки, судя по внешнему осмотру, температурный режим не нарушался. Следов свежих потеков жидкости и или измороси не обнаружено. Рекомендации. Определить природу конструкции с виду напоминающий металл. При невозможности неинвазивного исследования методом низкотемпературной магниторезонансной томографии использовать рентгеновскую компьютерную томографию. До проведения полного комплекса исследований образца в криосостоянии и получении соответствующих заключений воздержаться от изменений температурного режима хранения.